Глава 22. В которой взлетают драконы и падают дирижабли. Стёрт не хотел выпускать их из столовой, но Уил весьма удачно изобразил, насколько ему плохо, и как ему нужны некие лекарства, оставленные в каюте. А Гебрил устроил не менее убедительный скандал. Мама говорила, что врать нехорошо, и Уилу было чуточку стыдно, но дело того стоило. Узкий коридор, лестница, крики и звон металла. На нижней палубе вовсю идёт бой, но им туда не нужно, а нужно окно, желательно большое, желательно открывающееся. До обзорной палубы нападающие добраться не успели. Сверху открывался потрясающий вид. Дережабль нападавших оказался меньше короля Артура. Тёмно-серый баллон выглядел старым и потрёпанным, но опасным, как поцарапанный револьвер в руках разбойника. Уильям неосознанно вцепился в руку брата, и тот сжал ладонь в ответ. Хорошо, что большая часть документов отца отправится в Драконвилл завтра, по роходам с нервным смешком проговорил он. Лорд Элисар в любом случае их получит. Если я скажу, что ужасно боюсь, это будет не педагогично, да? Это будет по-братски, серьёзно ответил Уильям. Я в тебя верю. Гэбриэл неожиданно расхохотался. Не переставая смеяться, он потрепал Уила по макушке, ломая мрачную торжественность момента. А потом сжал в кулаке амулет, и первое, что успел заметить Уильям, он большой. Рванувшаяся наружу масса уже не была человеком. Долгое мгновение Габриэль существовал в виде золотисто-белого потока энергии, которая не только смела стекло, но и выгнула лёгкие рамы. Звон и грохот оглушили Уиля. Он попытался заслониться от яркой вспышки, сопровождающей превращение, и едва успел увернуться от кончика мощного чешуйчатого хвоста. Проморгавшись, мальчик увидел несколько вмятин на паркете и отлетевший в сторону диван. Из разбитого окна хлястал ветер. Уилл, щуря слезящиеся глаза, подобрался ближе и вцепился обеими руками в поручень. Гэбриэл падал. Огромный бело-золотой монстр, крылья и гребень отливают бронзой, будто солнечный луч прорвался сквозь облака и сияет на металлической чешуе. И эти крылья беспомощно и несинхронно взмахивают. Не в силах вывести тело из штопора, хлопая как паруса под порывом ветра. Мальчик кричал, но рвущийся в гандолу ветер забивал крик обратно в горло. Снароже разыгралась трагедия, и никто не в силах помочь брату, кроме него самого. У Илья не отрывал взгляд от брата и, кажется, не дышал. Гэбриэл Смок расправив оба крыла, поймал поток воздуха, и его подняло вверх под брюхо пиратского дережабля. Из-за туши вражеского судна ничего не было видно. Но Уильям почти зарыдал от счастья. У Габриэла получилось. Идея превращаться в полёте оказалась удачной. Сейчас снаружи кипел бой. Уильям с замиранием сердца следил, как нападающие поспешно возвращаются к своему судну по провисшим канатам и протянутым между гондолами мосткам, пытаясь отбиваться. Ветер доносил крики и звуки выстрелов. Золотые крылья мелькали то справа, то слева. Огонь Габриэль не использовал. Ни то не получалось, ни то боялся повредить короля Артура. Дракон вился вокруг противника. Редкие выстрелы не причиняли ему вреда, а более серьёзного оружия у нападавших похоже не было. Вот дракон проносится мимо вражеского дирижабля, вспарывая когтями оболочку. Вот он ныряет вниз, и мощный удар хвоста бьёт по натянувшимся обордажным канатам, дирижабль встряхивает. Канаты обрываются, летят вниз выдранные из обшивки куски дерева и кричащие люди. Судно противника медленно оседает. Ветер относит его в сторону. Гебрил делает круг, разворачивается, и Уильяму хочется взсжать от восторга и гордости за брата. Обардажный крюк рванулся с пиратского дережабля в тот момент, когда Гебрил возвращался к разбитому окну. Металлические когти вцепились в заднюю лапу, канат натянулся. Вой раненого дракона заставил Уила отшатнуться от перил и зажать уши. На пару секунд он даже зажмурился, но не видеть, что происходит, оказалось ещё страшнее. Падающий дережабль тащит дракона вниз. Король Артур поднимается, надеясь оторваться от врага. Золотой дракон бьётся на привязи, словно рыбка на крючке, и металлический коготь глубже входит в рану под весом дережабля. Уилл сам не понял, что произошло. Вот только что он стоял у разбитого окна, а вот уже несётся вниз, и встречный ветер обжигает глаза. Он летит вниз навстречу неспокойным волнам, и они всё ближе, и паника охватывает сознание. Он же сейчас утонет, он же крылья у него есть, должны быть крылья. Незнакомые мышцы отозвались с неохотой. Уилку выркнулся в воздухе и за всех сил замахал крыльями, пытаясь затормозить падение. Кончик хвоста чиркнул по гребню волны. Брызги плеснули в лицо, в морду. Вода показалась ледяной. Глаза защипало от соли, но боль помогла сосредоточиться. Взмах, другой, третий. Тело само вспоминает, как нужно двигаться. Пенные макушки волн всё дальше. Он поднимается, медленно, очень медленно. Слишком слабые у него крылья, и дышать тяжело, словно после долгого бега. Но прямо сейчас важно лишь одно спасти брата. Уилв вцепился в канат всеми лапами и зубами, одновременно пытаясь удержать высоту. В первый миг Габриэль взвыл особенно громко, но тут же смолк, экономя силы. На дережабле закричали. Потом в плечо влепилось что-то злое, колючее и горячее. Уилл сообразил, что в него стреляли, но чешую не пробили, хотя место, куда попала пуля, болело так, словно он с разбегу врезался в дверной косяк. Канат оказался толстым и ужасно мерзким на вкус, но потихоньку поддавался. Волокна лопались одно за другим. Есть Гебрил рванул вверх, Уил от неожиданности едва не свалился вслед за канатом, но тут же бешено замахал крыльями, выравниваясь. Убедившись, что младший брат отлетел на достаточное расстояние от вражеского дирижабля, старший спикировал к повреждённому врагу. Вдохнул и выдохнул. Оставшегося в баллонах водорода хватило, чтобы дирижабль мгновенно охватило огненное облако. Уил испуганно вскрикнул, однако Гебрил успел рвануть в сторону и вверх. На чешуе остались чёрные разводы копоти, но, несмотря на рану, золотой дракон уверенно поднимался ввысь. Уиль в последний раз взглянул на горящий дережабль и стал набирать высоту. Брату по-прежнему нужна была помощь. Как они оказались снова на борту, Уильям помнил очень смутно. Кажется, они просто просочились сквозь рваные остатки окна. Он ощутил себя лежащим на полу, рядом тяжело дышал брат. Уильям медленно, очень медленно двигал руку в его сторону, казалось, будто на запястье лежит чугунная плита. Наконец он добрался до ладони брата, сжал её и устало закрыл глаза. Голоса вокруг них. Уильям слышал крики, но не мог найти в себе сил открыть глаза, да даже слов не мог разобрать. Потом его подняли. Потом будто бы несли и в конце снова опустили. Было мягко и хорошо. Он поспит совсем немного. Уил, проснись, малыш. Настойчивый голос брата разбудил его. Ещё 5 минуточек, пожалуйста. Молодой человек, вы сутки проспали, ответил незнакомый голос, и Уил распахнул глаза пошире. На него с серьёзными лицами смотрели Гэбриэл, капитан и какой-то незнакомец. Это доктор Уилл. Он тебя осмотрит. Мальчик кивнул. Его одежду расстегнули, прислонили слуховую трубку к груди, посчитали пульс, заглянули в рот и уши. Доктор сказал, что показатели в порядке, собрал чемоданчик и вышел. Капитан поглаживал Бакенбарда и пристально рассматривал необычных пассажиров. Что же вы не сказали, что драконы? Уильям увидел, как брат нахмурился, и капитан тут же сменил тон. Не подумайте, сэр, я не в претензии, но ведь было бы проще, если бы ваши люди надеялись на меня, вместо того, чтобы готовиться к бою. Всё могло бы закончиться ещё хуже, резко ответил Гэбриэл. Каковы потери? Бой оказался жестоким. Пять рапогибших, полтора десятка раненых. Кроме того, нападавшие повредили один из винтов, и королю Артуру предстояла аварийная посадка в Нью-Йорке. Там можно было пересесть на другой держабаль. Орёл Калифорнии отправлялся в Драконвиль вечером или купить билеты на поезд. В любом случае в городе пассажиров ждала гостиница и медицинская помощь. В стоимость билетов входила страховка от пиратских нападений. Самих пиратов ждала полиция. Надо сообщить лорду Элисару, что мы задержимся, проговорил Гэбриэл, когда капитан, поблагодарив братьев за помощь, в бою ушёл. Отдыхая, через час мы будем в Нью-Йорке. Уильям осторожно кивнул, не особенно вслушиваясь в смысл слов. Сейчас ему хотелось только лежать, даже думать было тяжело, но была пара вопросов, на которые нужно было знать ответ. "Они тебя ранили?" Габриэль успокаивающе погладил его по голове. "Я в порядке, почти". Из объяснений Уильям понял не всё. Вроде как дракон существо не вполне физическое и больше чем наполовину состоит из чистой энергии. Поэтому драконам легко даётся магия, а при превращении в человека или обратно раны исчезают. Не излечиваются, просто тело воссоздаётся заново из сложной магической субстанции. Однако повреждения физического тела в любом облике тратят энергию, да и на само превращение её уходит немало. Поэтому следов от абордажного крюка и пуль на человеческом теле не осталось, но восстанавливать силы теперь придётся долго. Думаю, мы остановимся в гостинице на пару дней. Отлежимся, дочитаем Гамлета, а потом сядем на поезд». Уилл кивнул. «Пусть будет Гамлет. Главное, что брат жив». Он вспомнил свой страх перед тем, как броситься с дирижабля навстречу волнам. Оставаться в одиночестве было куда страшнее, и если бы Гэбриэл погиб... Мальчик с неудовольствием поморщился и поспешил задать последний вопрос. «А я когда превратился?» Какого был цвета? Гебрил помедлил, затем улыбнулся. Белого, чисто белого.